Глава 21 первая. Лизавета собирается в путь. Подготовка к путешествию становилась все более осмысленной. Во-первых, крыска Агнеса провела с Лизаветой еще четыре процедуры, после чего сообщила, что больше ничем ей помочь не может. Лизавета же ощущала небывалый прилив сил. Утром она просыпалась сама, никто ее не будил, растягивалась и разминалась, и даже подумывала о полноценной зарядке. После жесткой кровати с тонким матрасом и символической подушкой размять суставы и растянуть мышцы со связками было необходимо. елизавета очень этому удивлялась. Раньше, в прежней жизни, мысли о зарядке не приходили ей в голову. Кроме того, у нее не болела голова. Совсем. Это было непривычно и здорово. Никакие другие внутренние органы ее тоже не беспокоили. Осознав все это, она от всей души поблагодарила агнесу так как будто удивилась, пробурчала в ответ что-то вроде «пожалуйста», но в целом продолжала вести себя как крыса, то есть цедить слова через губу и фыркать. Она тоже должна была участвовать в предполагаемом паломничестве, как целитель и как постельная грелка господина Астальдо. Во всяком случае, госпожа Макария, старшая швея, выразилась именно так. Ее нагрузили изготовлением двухдорожных платьев для крыски. Целительница ни в коем случае не надела бы на себя мужскую одежду. Комплекты для Елизаветы были готовы. Она примерила и осталась довольна. Также ее полностью устроили ее новые трусы и бюстье тоже. Оттелия с большим любопытством изучала неведомые ранее предметы, а потом робко спросила, может быть, ей тоже нужны такие? Лизавета с энтузиазмом закивала, сговорилась с госпожой Макарией, и дело было решено. Госпожа Макария относилась к Лизавете по-доброму, возможно, потому что та всегда была готова посидеть и послушать ее болтовню. А болтовня была очень даже со смыслом. О жизни, как она здесь есть и о том, как все устроено елизавета услышала несколько историй о жизни самой госпожи Макарии, о ее замужестве, о раннем вдовстве и трудностях с четырьмя детьми, которых нужно прокормить, одеть и хорошо бы еще в учении отдать, а дочку так и замуж. И о том, сколько ей пришлось заплатить дальней родственнице, которая рекомендовала Макарию сюда, в Орден, на освободившееся место швеи. Сейчас три сына и дочка госпожи Макарии были устроены, а сама она перебралась жить в обитель Ордена, где проработала полтора десятка лет. Зрение было уже не то, что в молодости, но ее ровные строчки и швы любили высшие чины ордена, поэтому с ней поработали целители. Сам господин Астальдо вернул ей хорошее зрение, и она потом считала за честь расшивать ему мантию золотыми солнечными лучами. Кроме того, рассказывала Макария и городские легенды, узнав, что Лизавета не местная и ничего об этом не слышала. О корабле-призраке, который появляется в лагуне в полнолуние и увозит неведомо куда каждого, кто неосторожно окажется на воде в тот час об огромном кракене, который подкарауливает лодки с одинокими рыбаками, и, если те не пугаются его, исполняет три желания. О душах тех, кто не был погребен, как подобает, а просто выброшен в канал даже без сопроводительной молитвы. И теперь они бродят по ночам и будут так бродить до сошествия великой тьмы. И тут же о его милости великом герцоге Гулиэльмо, правители злом и жестоком, который, как говорят, за один неподобающий взгляд лишает головы без сожаления. И о его сыне, который ночью ходят по улицам и ищет себе девушек для утех. И ни одна девушка не пережила такой ночи. Потом их вылавливают из канала, что близ дворца. И о русалках, поющих в воде. Кто услышит, тот после не вспомнит ничего, как его зовут, где у него дом, и бросятся за ними в воду. Лизавете оказалось любопытно, почему вдруг правящая фамилия оказалась в ряду городских легенд, еще, так сказать, при жизни, и она спросила об этом у Атилии. Но та только руками замахала и сказала, что о великом герцоге и его семье лучше вообще ничего не говорить, потому что мало ли кто услышит, и мало ли как переврет и донесет, и тогда не сносить им обеим головы. Лизавета отметила, что господа Фаро, они именовались по городу, не пользуются популярностью у подданных, и пошла себе дальше. Еще она пару раз съездила к госпоже Кларе за маслами, розовым и персиковым, которые ей порекомендовала для увлажнения тела после ванны госпожа Макария и за чудодейственным средством, которое выводило ненужные волосы с ног и прочих мест, да так, что потом новые только через три декады показывались, и кожу не жгло, и больно не было. Ммм, магия, не иначе. Страшили предстоящие кони, и с ними было сложнее всего, потому что в городе их не держали, только на материке, а тут, если ты хоть чего-то стоишь, то у тебя есть своя лодка, а если нет, так ходи пешком и плати перевозчикам, которые непременно на тебе наживутся». Лизавета уговорила Лиса разрешить ей поездку в конюшню. Тот поскрипел, но согласился, и они с Оттилией и с тремя братьями Ордена съездили туда, заодно и на береговую часть посмотрели. Лизавета удивилась, что с ними не отправился сокол, но Оттилия сообщила, что ему строго запрещено покидать пределы обители, и никто не знает, почему так. Орденская лодка довезла их всех до берега, это занялось час. На пристани ждала повозка, открытая телега с лавками по бокам. Орденские братья туда живо залезли. Лизавете с Аттилеей помогли, то есть просто подняли и велели цепляться за край и лезть. Делать это в длинном платье было особенно удобно, но ничего, справились. И в той телеге потом еще ехали с полчаса до кучки зданий за деревянным забором. Небольшой храм, возле него небольшой дом и тут же конюшни, свинарни и грядки. Именно отсюда покупали овощи и мясо на стол лиса и прочих орденских шишек. Лизавете показали коня, который должен будет ее вести. Был он рыжий масти, высок, могуч, устойчив и звался огоньком. Помня прочие свои визиты в конюшню, она заранее запаслась морковкой и оказалась права. Конь принял подношение и позволил потрепать себя по загривку. При помощи служек и заборчика ей удалось забраться в седло и даже сделать шагом небольшой круг по загону. Служки смотрели, а брат Василио, везде ходивший за лисом, одобрительно кивал, мол, ничего, выйдет толк елизавета в душе возблагодарила всех богов за идею сшить мужской костюм. В платье было отменно неудобно. Пусть крыска корячится, как девочка, а они с оттилеей поедут, как люди. И каждый день Лизавета старалась на час-два заглянуть в библиотеку. Сначала брат Карада, библиотекарь, изумленно на нее вытаращился. Чего, мол, надо? Она сделала морду тяпкой и сообщила, что господин Астальдо велел ей знакомиться с картами и землеописанием перед паломничеством. Библиотекарь усомнился и послал Кастальдо случившегося под рукой мальчишку в орденском балахоне. Тот быстро сбегал и принес записку, прочитав которую, брат Карада нахмурился, и пригласил визавету располагаться и читать каталог. Каталог был устроен по принципу музейной книги поступлений. Единица записи содержала дату, название книги, автора, если он был известен, краткое содержание в паре предложений и имя того, кто сделал запись. Никаких других каталогов не водилось тематических там или по авторам. Лизавета тогда просто спросила у библиотекаря, что ей почитать об истории великого герцогства Фару и прилегающих земель. Была погребена под кучей книг и понемногу с ними знакомилась. Приносить еду и питье в скриптории было строжайше запрещено, равно как и выносить книги наружу. Поэтому для чтения на сон грядущий она попросила еще пару книг у лиса Тот не отказал. И поскольку до отъезда предполагалось еще целая декада, Лизавета надеялась, что успеет прочитать все, что отложила и взяла. Несколько раз елизавета встречала в библиотеке Сокола. Он всегда был с ней безупречно вежлив, но в его прищуренных глазах ей все время чудилась насмешка. Он живо интересовался тем, что она читает, и чаще всего оказывалось, что и с этим трудом он тоже знаком. Он мог охарактеризовать книгу парой слов, а мог только пожать плечами, мол, и зачем вам это муть? Сам он всегда приносил записки от Астальду, по которым ему со скрипом и комментариями, но выдавали некие книги. Лизавета подглядывала. Далеко не все из них были на понятном ей языке. В ответ на недоуменный взгляд Сокол пояснил, что языков в мире много, и если Великому Солнцу было угодно, чтобы он знал некоторые из них, то грешно этим знанием не пользоваться. А в ответ на прямой вопрос сказал, что книга о магии. О здешней магии Лизавета до сих пор знала только то, что она есть, и что при ее помощи некоторые бытовые вопросы решаются ничуть не хуже, чем дома при помощи технологии. Другое дело, что технология была массовой и более доступной для большинства, а магия всегда эксклюзивна и доступна единицам. Но Лизавета подозревала, что интересы сокола лежат отнюдь не в области бытовой магии. Впрочем, сам он о своих интересах ничего ей не говорил. Но когда им случалось засиживаться допоздна, всегда провожал ее до дверей в дом, подсвечивая дорогу магическими огнями.